Японии нужно быть начеку. Неравенство – всемирная проблема. Оно отравляет богатые и бедные страны на всех континентах. Неравенство растет во многих аспектах. Больше излишков у богатых, опустошение среднего класса и увеличение бедности малообеспеченных. Одна из тем данной книги состоит в том, что общество платит высокую цену за это неравенство – Ослабленная экономическая эффективность и демократия подвергают опасности другие фундаментальные ценности, вроде равенства перед законом. Как следствие, можно получить значительную выгоду от ограничения неравенства и создания более равного общества, не просто экономическую выгоду, но и поддержку чувства справедливости и честной игры, которые важны в любой культуре. Моя книга показывает, что это возможно и описывает экономические принципы, которые могут внести подобные улучшения функционирования нашего общества и экономики. Хотя в целом между странами много сходств, существуют и некоторые важные различия. Лишь в немногих странах неравенство не растет, согласно стандартной, общей, сводной статистике, коэффициент джини, описанный в главе 1. В США... которые я постоянно анализирую в этой книге, самый большой уровень неравенства среди развитых промышленных стран. По опровержении распространенному мнению и собственному видению Америки, самой себя, следует отметить, что это страна с наименьшим уровнем равенства возможностей. Конечно, есть некоторые исключительные люди, которые поднялись путем усердной работы, но это исключение. Действительно, значение имеет лишь то, Каковы жизненные перспективы человека, рожденного в семье с плохим образованием и уровнем дохода? В США они в большей степени зависят от образования и дохода родителей, чем где-либо еще. Конечно, всегда будет неравенство результатов и возможностей, но я не считаю, что неравенство должно быть настолько большим, каким оно стало в США. В других странах дела обстоят куда лучше. Этот факт, а также и тот, что другие страны могут сдерживать рост неравенства – должен давать нам надежду. Сегодняшний уровень неравенства не является неизбежным следствием действия рыночных сил. Рынки не существуют в вакууме, они формируются государственной политикой. Успехи других стран в сдерживании неравенства и создании всеобщего благосостояния показывают, что описанные многие политические меры действительно могут сдерживать рост неравенства и повышать справедливость экономической системы. За последние 40 лет регионам с самым бурным развитием были страны Восточной Азии. Такое увеличение доходов невозможно было представить полвека назад. Есть множество факторов, которые поспособствовали их успеху, например, высокие нормы сбережений. Но один из факторов, как считаю я и другие, был главным, по крайней мере, во многих странах. Высокий уровень равенства, а в особенной степени инвестиций в образование, которое значительно расширяло возможности людей. Исторически сложился мощный общественный договор, ограничивающий, например, избытки доходов богатых. Отношение того, что платит генеральный директор, к тому, что платит средний рабочий, здесь куда меньше такого же в США. Но этот общественный договор существовал не всегда. Трудовые отношения в Японии, к примеру, в предвоенный период были гораздо более беспокойными. И именно то, что все может так сильно измениться, вселяет надежду. Многих американцев беспокоит путь, по которому движутся США, так как, придерживаясь его, невозможно обратить вспять постоянно растущее экономическое и политическое неравенство. В другие периоды своей истории США, сталкиваясь с высоким уровнем неравенства, не доводили ситуацию до предела и изменяли курс. Позолоченный век, предшествовавший прогрессивной эре, беспрецедентное неравенство в бурные двадцатые, продолжившиеся исторически значимым общественным законодательством в тридцатые. То, что Япония, Бразилия и США в разные периоды своей истории изменяли политический курс, принимая меры, сближающие граждан, должно стать противовесом растущему чувству отчаяния. Но если Америка не изменит свой путь, она заплатит высокую цену за растущее неравенство. Эта книга объясняет, почему общество с меньшим неравенством более вероятно достигнет высокой экономической эффективности. К сожалению, одно здесь связано с другим. Более высокое экономическое неравенство может привести к ослаблению общественного договора, что в свою очередь влечет за собой законы, нормы и меры, увеличивающие экономическое неравенство еще больше. Опыт США должен быть важным предупреждением другим странам, в том числе и Японии. Даже когда развитие Японии замедлилось, ей удалось избежать некоторых крайностей, которые продемонстрировали США. Например, средний класс потерял почти 40% своего благосостояния в период 2008-2010 годов, что разрушило накопленное за 20 лет благосостояние среднего американца. В 2010 году 93% роста благосостояния выпали на долю 1% богатейших американцев. В то время, когда рынок труда в США остается в застой, почти каждый шестой американец хотел бы иметь работу с полной занятостью, однако не может ее найти, в Японии остается относительно невысокий уровень безработицы. Американская система социальной защиты – одна из самых слабых среди развитых промышленных стран. Но из-за того, что количество налоговых поступлений снизилось, она становится еще хуже. Были значительные сокращения в сфере общественного обслуживания, которые необходимы для благополучия обычных американцев. Предсказуемый результат – экономический спад привел к увеличению бедности. В США есть и другой порочный круг. Высокий уровень неравенства приводит к ослаблению экономики, а слабая экономика, в свою очередь, приводит к большему неравенству. Высокий показатель безработицы, например, приводит к уменьшению заработной платы, вредя среднему классу. Как я объясняю в книге, высокое неравенство снижает совокупный спрос, и именно недостаток совокупного спроса тормозит развитие США и многих других стран. Несмотря на то, что многие страны могут похвастаться тем, что их экономика развивается лучше, чем у США, по крайней мере в этом аспекте, есть риск стать слишком самоуверенным. Успех в один период времени не гарантирует успех в дальнейшем. Хотя неравенство в Японии все еще значительно меньше, чем в США, здесь оно также выросло. Может ли Япония вернуться к раздробленности общества, царившей в довоенный период? Итак, данная книга дает Японии важные предупреждения и уроки. Ей не следует принимать как должное свой прошлый успех в создании более равного и справедливого общества и экономики, Ей стоит беспокоиться об экономических последствиях. Ей стоит озаботиться последствиями для политики и общества. Даже в большей степени, чем перед США, перед Японией стоят проблемы больших долгов и социального старения. Ее экономика развивалась медленнее, чем США, и теперь она может пойти на соблазн урезать инвестиции во всеобщее благополучие или подорвать систему социальной защиты. Подобные меры подвергнут риску базовой ценности и экономические перспективы будущего. Есть некоторые способы, о них речь пойдет в последней главе, которые одновременно увеличивают темп развития и равенства, что приводит к всеобщему процветанию. Для Японии, как и для США, этот вопрос больше политический, нежели экономический. Сможет ли Япония ограничить тех, кто ищет ренту, стремясь удовлетворить собственные узкие интересы, вредя при этом экономике в целом? Сможет ли она сформировать общественный договор 21 века, чтобы преимущества, достигнутые развития были справедливо распределены? Ответы на эти вопросы критически важны для будущего Японии, как для общества, так и для экономики.